Ноги стариков выделывают по неволе, хоть и с трудом, хоть и совсем не похоже, лихие па старинных огненных танцев, и кости мертвецов шевелятся в могилах. С желтолицым человеком произошла точно мгновенная судорога. Он швырнул на пол свой мышастый разлетай, издал дикий вопль, и вдруг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 «Слышу эту втагую гапсодию листа, и во мне закипает круговь моих дгевних пгетков, каких-нибудь скифов или казагов. Уж вы меня погостите, догогая Софья Николаевна, стихийные у меня натуга и дугацкая».